Одну о единстве интересов рабочих и работниц, другую – насчет штрафов на Минделевской мануфактуре. Утром Антошин подговорил Степана, и когда Ефросинья вернулась с рынка, они оба ее атаковали. Нужно Шурку обучить грамоте. Какая где может быть модная портниха, которая ни читать, ни писать не умеет? ни тебе обмер заказчицы записать, ни модный журнал прочитать, ни счет выписать. Ефросиния по-прежнему попробовала сослаться на Дусину судьбу, но ей в противовес было выдвинуто соображение насчет Лукерии Игнатьевны Бычковой. Много ли она успела бы в своем деле, кабы не была хорошо грамотной? Да и со стороны заказчиц грамотной мастерице совсем другое отношение. Ссылка на мадам Бучкову сломила сопротивление Ефросинии, и уже к 12 часам утра следующего дня Шурка вся в чернилах и, блаженно высунув кончик языка, тоже измазанного чернилами, счастливая и торжественная, показывала Степану, как здорово у нее получаются циферки один, четыре, семь и буквы О, А, И Н. Учить ее было весело и приятно. У этой девчушки была железная воля и неистребимая жажда учиться. Эх, такую бушурку да в гимназию. На дворе стояла сырая, мерзкая погода. Играть на двор девочку не пускали, и она в три дня извела обе свои тетради. Антошин сходил на тверскую и купил ей еще две чтобы не трогать те заветные, которые хранились у него на самом донышке сундучка под его немудрящим бельишком. Пока речь шла об отдельных буквах алфавита, дело шло более или менее гладко. Даже буквы Ять и «фиту» он срисовал из букваря и сам запомнил. Но к концу недели Шурка уже освоила все буквы. Надо было переходить на списывание целых слов. И тут перед Антошиным возникли немалые трудности. Очень обидно оказаться неграмотным человеком уже на третьем десятке своей жизни. В ВУЗе Антошина ставили в пример другим студентам. Он писал без ошибок. Давно еще, с довузовских времен. Теперь перед ним встала страшная проблема буквы «Ять». Только тот, кому когда-нибудь приходилось иметь дело с этой адовой буквой, может представить себе, какие трудности возникли перед Антошином, когда ему привелось столкнуться с нею вплотную. Надо было научить Шурку грамотно писать, и главное, надо было грамотно писать листовки. С Шуркой он из положения вышел. Купил в ловчонке у Ильинских ворот, подержанную хрестоматию, «Добрые семена» и приучил Шурку каждый день переписывать из нее не меньше, чем по тетрадной страничке. При ее прилежании, внимательности и памяти Шурка таким образом совершенно механически научится писать без ошибок. Но как быть с листовками? Где в них писать букву «Ять», а где «Е»? Где в родительном падеже единственного числа писать в конце слова «Аго! А где Ого?» Этим премудростям в одну неделю не научишься. Посоветоваться Антошину было не с кем. Отредактировать листовки было некому. Дуси не дашь. Фадейкины и Сима малограмотны. Сюда бы сейчас студенты этого, как его, Синельникова, с которым они тогда в Новый год познакомились на бульваре, Живет он совсем рядом, в гиршевых домах на Малой Бронной. Ничего не стоило бы подстеречь его, но Синельников, конечно, с ним и разговаривать не станет. Будет остерегаться и будет прав. Думал Антошин, думал, да и решил писать свои листовки, придерживаясь привычной ему советской орфографии. Таяла, как в конце марта, а шла всего лишь третья неделя января. На улице было отвратительно, слякотно. В подвале Малаховых духота стала влажной и густой, как в бане. Степану было худо. Он потел, кашлял, стал невыносимо раздражителен, то и дело кидался то на Ефросинию, то на Шурку и Антошина. Ни с того ни с сего выпорол Шурку. И это было настолько несправедливо, что Шурка не удостоила его ни единой слезинкой, ни единой мольбой. Она лежала, крепко стиснув зубы, на острых коленках отца и только вздрагивала от каждого удара ремня. И надо же было, чтобы именно в это время в подвал спустился конопатый. Он посмотрел на Степана, поморщился, словно от чего-то очень горького и противного. Хотел, видно, вмешаться, но неуверенный, что его вмешательство не приведет Степановы еще большее неистовство, сделал вид, будто и не видит, чем тот был занят. Он молча уселся на табуреточку возле верстака и стал стаскивать со своих ног сильно прохудившиеся ботинки. Стаскивал, и краем глаза следил за отцом и дочерью, которые с одинаковым любопытством На него смотрели. Шутка сказать, человек чуть ли не с каторги вернулся. Они оба забыли о страстях, которые их только что раздирали, и глазели на него с умиротворенным простодушием. Шурка полежала так, полежала на отцовских коленях, да и слезла безо всякого сопротивления с его стороны. Подошла поближе к конопатому, уставилась на него, как на существо загадочное, интересное, но небезопасное. «Здравствуй, Ягаза», — сказал ей Конопатый, таким тоном, словно ничего особенного, только что не происходило между нею и отцом. «Тебя Феклой звать или Степанидой?» «Здравствуйте», — сказала в ответ Шурка. «Только меня не Феклы зовут, я Шурка. А я вас, дяденька, знаю». «Вы в меблерашках живете у Зойки», — правильно сказал Конопатый, — не буду отрицать. «Это ты здорово приметила. А вас зовут Конопатый. Только я вашего имени отчества не знаю». «Сергей Аврамыч», — представился ей Конопатый, — «а фамилия Розанов». «Нет, вы Конопатый», — победоносно замотала головой Шурка. «У кого угодно, спросите во дворе». Всякий скажет, что конопатый. — Да бросьте, Шурка, глупости говорить, — смутился за нее Степан. — Вы на нее внимания не обращайте, господин Розанов. Одно слово — дитё. — Вы меня извините, господин Малахов, но у меня к вам припокорнейшая просьба. Можно тут же при мне подправить мои штиблеты? Уж очень я, знаете... К ним привык. Носки у Конопатова были штопанные и перештопанные, и совсем мокрые. Он тоже кашлял, только куда натужней Степана. Глаза у него нехорошо блестели, на желтых скулах пылал ярко-розовый румянец. «Э-э», подумал Степан, — «да у тебя, брат, дела похуже моего. И носочки твои хоть выжимай». Знаем мы, брат, твою привычку. Просто единственное это у тебя пара. Ботинки у Конопатова совсем раскисли. Чинить их в таком виде не представлялось возможным. Надо было их сперва основательно посушить, а уж потом чинить. Так Степан Конопатому и сказал, благодарный ему за то, что тут будто бы и не видал, как он расправлялся, с беззащитной и гордой шуркой.